Глава семнадцатая Медицинские процедуры продолжались, но с каждым днём они становились всё менее интенсивными и занимали меньше времени. «Здравствуйте, доктор Стоун!» — поздоровался Роман Камышов. «Добрый день!» — избегая смотреть ему в глаза, не слишком дружелюбно ответила Амели. «Вы что, обиделись на меня за то, что я в прошлый раз не дал вам поприсутствовать на так и не состоявшемся совещании?» Нет. «Тогда в чем дело?» «Ни в чем». Но если ни в чем, то, может быть, вы ответите на один маленький вопросик?» «Какой?» С подозрением спросила Амели и снова отвернулась. «Что вы делаете сегодня вечером?» «Почему вы спрашиваете?» М -м, «Сначала ответьте». «Ничего. Тогда я хочу пригласить вас на романтический ужин». С придыханием пояснил Роман и улыбнулся, наблюдая за доктором. «Как мило, у вас на щеке выступил румянец. Не отворачивайтесь. В мое время вызвать румянец у наших девушек было не так-то просто, если вообще возможно. Для этого их нужно было сильно впечатлить». Роман замолчал, вспомнив не столь приятную историю, когда в один из отпусков гулял по городу и вот так же пригласил девушку поужинать. Он провел шесть месяцев в горах, она была красива, и поэтому он не обратил внимания на некоторые особенности в одежде девушки. — Потрахаться, что ли? — ответила та, оглядывая лейтенанта. — Полтинник, вуе. Тот вечер, пожалуй, покраснел он сам. Уши горели, словно ободранные в кровь шиповником. Это ж надо напороться на спешащую на работу проститутку, да еще и пригласить ее на ужин. «А вы почему покраснели?» — спросила Амели, выдернув Камышова из воспоминаний. Вспомнил одну довольно забавную историю. «Связанную с женщиной?» «Интуиция вас не подвела», — с усмешкой признался Роман. «Расскажите». «Думаю, не стоит. Для ваших ушей это будет чересчур вульгарно. Вы уж мне поверьте». Процедуры закончились, лейтенант оделся и вновь повторил свое предложение. Хорошо. — Я отвезу вас в ресторан. — Благодарю.